а также потому, что он с сего числа зачислен приказом на службу в московском охранном отделении и не к лицу ему при теперешнем его служебном положении иметь дела с какими-то шлюхами. И кроме того, его прямо сказать очень наудивляет, как эта мадам Бычкова позволяет себе пачкать свое модное заведение такими безнравственными мастерицами, у которых на уме только есть что шуры-муры и и с государственными преступниками. И еще он сказал устало опускаясь в кресло, что делает он так не оставит, и что не Сашка Терентьев он будет, ежели не схлопочет дуське желтый билет, раз она при своем распутстве еще позволяет себе оскорблять человека, состоящего на государственной службе. Следующим утром в одиннадцатом часу посетил заведение мадам Бучковой городовой с рассыльной книгой-подмышкой, и принес девице Грибуниной Евдокии Гавриловне, год рождения 1875, место рождения и родители неизвестны, повестку под расписку. Девице Грибуниной Евдокии предписывалось немедленно с получением всего явиться в помещении второго участка Мясницкой части к полицейскому врачу, коллежскому ассессору, господину Юбилярову на предмет медицинского освидетельствования. Дуся не помнила, как она расписывалась в разносной книге, как выходила на улицу. Ее сопровождал игриво ухмылявшийся городовой, а провожали приятно взволнованными взглядами несколько пронырливых соседок, которые не весть каким путем успели узнать об этом пикантном событии. Потом городовой вспомнил, что девица Грибуниной надлежит захватить с собой паспорт. — Паспорт! Был, как полагается, заперт в надежном месте Лукерией Игнатьевной. Она вручила его городовому кончиками двух пальцев, словно эта тоненькая зеленовато-серенькая книжица с двуглавым орлом на обложке, принадлежа такой особе, как Грибунина Евдокия, пропиталась чем-то заразным, отвратительным, липким, до чего порядочной женщине, особенно если она владеет модным заведением, и дотронуться немыслимо. Городовой засунул Дусин паспорт за отворот рукава своей шинели, и они пошли, Дуся впереди, городовой с книгой-подмышкой сзади, шагах в трех. Они вышли на земляной вал. С глухим грохотом, печатая молодецкий шаг, орала похабную песню рота Его Величества, первого лейб-гвардии Гренадерского Екатеринославского полка. Солдаты были только что из казармы веселые, довольные, здоровые нижние чины. Под мышками у них топорчились узелки с чистым бельем и шелестели от молодецких взмахов рук плоские серебристые веники. Солдаты шли в баню и радовались солнцу, морозу, городскому шуму. Скоро, совсем скоро, они будут блаженствовать в парилке, Звучно стигать друг дружку вениками По раскрасневшимся молодым и крепким спинам. Хорошо, приятно предвкушать такое удовольствие. До чего, как славно быть солдатом Российской императорской армии. Вот в баню ведут. И можно на всю улицу средь белого дня Орать похабные песни. И ничего тебе за это, кроме благодарности отротного, не будет. Впереди фельдфебель, И у него тоже под мышкой веник и узелок с бельем. Хорошо, когда ты идешь за широкой спиной фельдфебеля, как за отцом родным. Никому он тебя, солдата, в обиду не даст. Сам обидит, на то он и фельдфебель, а другим не позволит, потому что личность русского солдата неприкосновенная. Обратно честь мундира. При фельдфебеле солдат, самый, что ни на есть рядовой, никакому городовому не доступен, никому». То-то же, понимать надо. Солнце греет, дождик льет, солдат девку в лес ведет. С курского вокзала густо варил разного чина и звания пассажир. Умельно ворковали извозчики, предлагая свои услуги, скрипели полозье саней, глухо звенели коночные колокольцы. Кто-то весело, приветливо на всю площадь матерился, встретил хорошего знакомого. Высокими стройными столбиками белоснежного пара взмывали в праздничное ярко-голубое небо пронзительные и могучие паровозные гудки. Совсем рядом, почти у самого тротуара, в строю, но не в ногу, шли человек тридцать арестантов в бурых бушлатах очень толстого сукна. Их вел невысокий и плюгавый надзиратель с желтым лицом, морщинистым, как мороженые яблоки. Арестанты держались развязно, смеялись, толкали друг дружку, радовались свежему воздуху, шли на работу. Ничто их не волновало. Все у них было определено на какой-то срок. У кого на несколько месяцев, у кого на год-два. Им не надо было думать о том, что с ними произойдет меньше, чем через полчаса. Ничего с ними ни через полчаса, ни завтра, ни послезавтра не случится особенного непредвиденного. А вот у Дуси в эти полчаса вся ее жизнь перевернется вверх тормашками. И ей самой было удивительно, что думала она об этой вплотную надвинувшейся катастрофе как-то со стороны, словно это не ее касалось, а какой-то совсем другой молодой женщины, которую по удивительному совпадению тоже зовут Грибуниной Евдокией. Ее внимание судорожно цеплялось за все, на что... Падал ее взгляд. В окне парикмахерской пылала ярчайшей оранжевой бумагой громоздкая, во все почти окно, печатная афиша. Самый большой музей по ноптику. Шульце-Быковской. В верхних торговых рядах. Вход с Красной площадь. Освещение электрическое. Тысяча новостей. Самые маленькие, красивые и грациозные лилипуты в мире. Самые красивые люди всего света. Самая маленькая пара в мире. Маркиз Вольге, 36 лет отроду, 28 дюймов вошены, весом 9,5 килограммов. Маркиза Луиза, 26 лет отроду, 29 дюймов вошены, весом 10,5 килограммов. Татуированная американка Лабель Ирена. Лабель Ирена только еще на короткое время. Код всего 30 копеек. Маркиза Луиза была изображена в кокошнике и сарафане, расшитом на груди, как сенаторский мундир. Маркиз был, вопреки всем законам лилипутского естества, с усами и эспаньолкой, как у Наполеона III, в гусарском мундире и высоких сапогах с кокардами на коленном сгибе. Титулованные особы всегда привлекали внимание Дуси. Маркиз Вольге и маркиза Луиза, судя по рисунку, были хорошо упитаны, здоровы, не дурны собой. Но вот зачем люди такого высокого общественного положения принижают свой титул, выступая в паноптикуме, Дусе было не совсем понятно. Неужели только из-за денег? Вышел на крылечко вдохнуть свежего воздуха, мордастый, краснощекий молодец из бакалейной лавки. Вышел. Во фронтовском белом фартуке, с густо намасленной шевелюрой, расчесанной на прямой пробор, кинул манящий взор на Дусю, интеллигентно провел кончиком мизинца закрученным усиком. Но как бы он на нее посмотрел, если бы узнал, куда и по какому делу эта приглянувшаяся ему девушка идет? После улицы воздух в участке был особенно тяжел и смраден, пахло керосином, потом, дешевой ваксой для сапог, преющими валенками. Из-за спины дежурного околоточного на Дусю безразлично, как на существо, недостойное ни малейшего внимания и сочувствия, смотрел из дешевой багетной рамы благополучно царствующий государь-император Александр Александрович в половину натуральной величины. А напротив Александра III. На отполированной тысячами дворницких, полицейских и обывательских задов тяжелый дубовой скамье сидел со скучающим и независимым видом Сашка Терентьев.